«Это наш новый друг», — объявила его провожатая, садясь рядом с ним. «Он был настолько добр, что принял наше приглашение разделить с нами трапезу». В ответ со всех сторон послышались негромкие, но вполне радостные возгласы, заверявшие Риваса в том, что с его приходом день несказанно просветлел. Ривас старался отвечать именно так, как от него ожидалось. Как-то вдруг до него дошло, что он обменивается с ними рукопожатиями и улыбается во весь рот, причем делает это совершенно непроизвольно. По меньшей мере, последнюю минуту он вовсе не играл, ему стало слегка не по себе. Да что там, он просто-напросто испугался, ибо до сих пор такое случалось с ним только дважды. Этот теплый, счастливый отказ от самого себя он испытал тринадцать лет назад, когда он, перепуганный изгой, впервые повстречался с Сойками, и второй раз, всего три года назад, во время последнего избавления. Он тогда как раз обнаружил, наконец, девушку, вернуть которую его нанимали. Окончательно обдумал план ее похищения и позволил себе непростительную роскошь на час расслабиться в гнезде у соек. Оба раза эта слабость проходила довольно быстро, да и уязвимость объяснялась крайней усталостью. Но что могло послужить оправданием на этот раз? — В чем дело, брат? Худенькая девушка-сойка заметила его внезапное смятение, прижалась к нему и погладила его по щеке. Краем глаза Ривас заметил, как другой рукой она подала остальным знак «Захлопнуть капкан». Все остальные разом придвинулись к нему с озабоченными лицами, словно бы ненароком перекрыв все пути к бегству. Ривас огляделся по сторонам и решил, что самое время выяснить, кто из них здесь главный. — Я это, просто подумал, — пробормотал он, — мне правда нужно домой, к родителям. Он знал, что теперь его обступят еще теснее, и что тот, кто подаст им знак, и будет их вожаком. Как он и предполагал, вожаком оказалась сестра Сию, девушка, которая привела его сюда. Сейчас она стояла перед ним на коленях и, взяв его за руки, приблизила лицо, словно для того, чтобы поцеловать, но вместо этого пристально заглянула ему в глаза. «Поверь своему внутреннему голосу!» — произнесла она негромким вибрирующим голосом, отдававшимся, казалось, у него в зубах. Ты же ведь и сам понял уже, что они не настоящая твоя семья, верно? Ты же знаешь ведь, что в душе твоей столько такого, чего они не способны ни разделить с тобой, ни распознать. Вопросов, на которые они не то что ответить, но даже понять не могут ты и ушел от них? Нет, не перебивай меня. Подумай сам, и ты поймешь, что я права. С минуты, когда я тебя увидела, я поняла, что душа у тебя настоящая, и что ты ищешь семью, в которую можешь вступить целиком». «Я не прошу тебя довериться ни мне, ни им, никому другому. Я говорю только, что единственный, кому ты можешь довериться, — это себе самому». «И куда привели тебя поиски любви? Ко мне! К нам!» Глаза ее блестели от слез». А другие сойки, даже самые продвинутые, кивали ему и гортанно мычали что-то. Половина низко-низко, а половина высоко-высоко, почти пронзительно. И это утробное двутонное жужжание, казалось, вонзается ему прямо меж глаз, заставляя вибрировать весь его мозг. Трудно было вспомнить хоть что-то. Почти невозможно удержать мысль дольше секунды или двух, но он знал, что это ему и не нужно. Самосознание, сдерживавшее его в рамках его личности, могло и отдохнуть немного. Он ощущал себя усталым. Отдохнуть ночью ему почти не удалось, да и стоять ему не было никакой нужды. Его окружали люди, которым он мог доверять». Он сознавал, что память его расходится с тем, что говорили ему глаза. Помнится, эта стая соек состояла вроде как из других людей, и сидели они, кажется, на другом углу, и серый туман куда-то делся, и одежда его каким-то странным образом была уже не грязной, мятой, в пятнах запекшейся крови, но чистой и выглаженной. Впрочем его личные воспоминания и чувства не казались ему больше жизненно важными. Он улыбнулся в эти глаза, заполнившие, казалось, целый мир, и он понял, что ему уже полегчало. Должно быть, он потерял урань уже много лет назад, потому что и боль, которую причиняла ему эта утрата, И даже синяки и ссадины от той трепки, что задали ему Бераус со своими людьми вчера вечером, в день рождения урани исчезли? — Ты ведь нашел свою настоящую семью, правда? — мягко спросила сестра Сью.